Глава тринадцатая В дачный поселок подруги вернулись на рассвете. Злые, уставшие, измученные. На троих у них было одно желание — как можно быстрее завалиться спать. Предвкушая, как зайдут сейчас домой, не раздеваясь, завалится в кровати и проспят до самого вечера, они подошли к калитке и увидели выходившего из неё Константина. На нем был темный спортивный костюм и кроссовки для бега. — Вот ничего себе! — изумилась Анжела. «Константин — Константин! — удивилась Мила, и в её уставшем голосе не было прежнего энтузиазма. — Вы что, к нам приходили? — спросила Дарья, хотя это и так было очевидно. — А что в такую рань? «Доброе утро!» – смущенно улыбнулся Константин и, прихрамывая, двинулся к ним навстречу. «Что у вас ногой?» – Всполошилась Мила. «Сегодня на пробежке собака укусила, и я сразу сюда. Пора уже, наконец, снять дачу, а то невозможно бегать. Пришел к вам, а вас дома нет». «А, а к нам-то зачем?» – недоумённо пожала плечами Анжелла. Вчера вроде уже разговаривали, у нас комнаты не сдаются. Анжела, ну что ты в самом деле, вмешалась Мила. Человека собаку укусила, рану перевязать нужно, вдруг инфекция. Пойдемте. Да что я вас буду беспокоить, попятился Константин. Там просто синяк. И правда, что это я? Смутилась Анжела. Пойдемте скорее. Надо обработать и перевязать. Анжела решительно взяла Константина за руку и потянула к дому. Константин, отнекиваясь, стал высвобождать руку, но Анжела продолжала тянуть его за рукав. Воротник толстовки съехал, открыв на шее Константина багровый рубец. «Что это?» — обмерла Мила. «Вы пытались покончить жизнь самоубийством?» «Где? Что?» — растерялся Константин. — Да вот же, — показала Анжела, — у вас на шее странгуляционная борозда. <свят> — Да бросьте, это когда от собаки убегал, сучком поранился. — А может, ремешком от тепловизора? — негромко предположила Дарья. Изобразив недоумение, Константин резко отступил, будто отшатнулся, но мило среагировала молниеносно, подставив ему сзади подножку. — от неожиданности Константин потерял равновесие и упал. Мила схватила его за руку, вывернув в болевом приеме, заставила перевернуться на живот и в таком положении зафиксировала. Затем посмотрела на своих подруг и спокойно сказала. «Подберите челюсти и несите веревку. Я что, его до вечера так держать буду?» «Дарью как ветром сдуло!» Оторопевшая Анжела тоже вроде метнулась, но поскольку не знала, где лежат веревки, то осталась на месте и снова уставилась на оседлавшую блондину Милу. Мила держала руку жестко, но Константин и не делал попыток высвободиться. Он только растерянно повторял. «Милочка, ты чего? За что? Что я такого сделал? Я же всего лишь хотел снять где-нибудь здесь домик или комнату». «Да-да, я в курсе», — согласилась Мила, принимая от Дарьи верёвку и ловко стягивая запястье блондина. Когда руки Константина были надежно связаны, Мила встала, взяла его под руку и скомандовала. «Даша, помоги!» Дарья подхватила Константина под другую руку и вместе дамы поставили его на ноги. «И куда его теперь?» — спросила Дарья. «В дом, конечно», — ответила Мила, подталкивая блондина к калитке. Константина усадили на табурет посреди кухни. Анжела увидела оставленный с вечера на столе фонарь и, неожиданно для всех, направив луч в лицо пленника, зловеще спросила. «На кого работаешь?» Дарья и Мила невольно расхохотались. А блондин опешил. «Девушки, я ничего понять не могу. Что я такого сделал?» Растерянно спросил он, щурясь от яркого света. «Подожди, Анжела!» Мила забрала у подруги фонарь и выключила его. «Он нам и так сейчас все расскажет. А если не захочет рассказать нам, то участковому уж точно расскажет». Голос ее прозвучал многообещающе. «Да что я вам должен рассказать?» – взмолился блондин. «Вы объясните толком, чего вы от меня хотите?» «Притворяется, что ничего не понимает», – усмехнулась Дарья. Мила пододвинула стул и села напротив блондина. «Зачем ты втирался к нам в доверие? Зачем тебе нужно было непременно снять нашу дачу? А самое главное...» «Что ты делал сегодня ночью у нас на даче?» «Я? Ночью?» — искренне изумился блондин. «Я тебя видела!» — прервала его Мила. «Ты обозналась?» «Нет!» — настаивала Мила. «Я тебя ни с кем не спутаю. Ты стоял на лестнице и через тепловизор наблюдал за соседней дачей. Кого ты там высматривал?» «Было же темно!» «Ты могла ошибиться». «Откуда ты знаешь, что было темно?» — вмешалась Анжела. «Это был ты. Ты? Признавайся». «Вы же сами сказали, что была ночь», — усмехнулся Константин. «Не хочешь говорить по-хорошему?» «Будет по-плохому», — сказала Мила и, обращаясь к Даше, добавила. «Вызывай участкового. Пусть теперь он с ним разбирается». Тем более, что у него есть улики. Даша взяла сотовый и позвонила. Было слышно, как автомат ответил, абонент отключен или находится вне зоны действия сети. Телефон выключил, гад, пробормотала Дарья. Похоже, промурыжил нас всю ночь, а теперь спать завалился. Что будем делать? Я тоже спать хочу, сказала Анжела и предложила. — Давайте выспимся сначала, а потом разберемся, а его в бане запрём. — Чтобы тоже сбежал? — спросила Мила. — Из моей бани не сбежит, — усмехнулась Дарья. — Подопрём по и фиг откроет. — А можно еще и ноги связать ему, — предложила Анжела, — и подвесить за что-нибудь. Анжела с Дарьей снова невольно засмеялись, а Константин сказал примиряюще, Предлагая другой вариант, вы меня развязываете, и вам за это ничего не будет. Теперь уже дамы засмеялись все вместе. Зря смеетесь, Константин улыбнулся. Я вполне серьезно говорю. Ты нам что? Угрожаешь, что ли? Спросила Мила. «Нет, дорогая!» — очаровательно улыбнулся Константин. «Хочу все объяснить. Развяжите». «Нет, ты сначала объясни, потом развяжем. Может быть». Дарья взяла стул и села рядом с Милой. Анжела, видя такое дело, тоже пододвинула свой табурет поближе. «Мы вас внимательно слушаем», — сказала она. «Я...» «Агент национальной безопасности», — признался блондин. «Да, а мы думали, режиссер», — разочарованно произнесла Анжела. «Увы», — виновато улыбнувшись, развел руками Константин. «Какого государства, агент?» — хмыкнула Дарья. «Нашего, естественно», — Константин пожал плечами, а потом торопливо пояснил. В смысле, Российской Федерации. «А чем докажешь?» – спросила Мила. «Ничем. Я работаю под прикрытием», – опустил плечи Константин. «Милочка, так ты самого Джеймса Бонда связала!» – засмеялась Анжела. «Неужели вы думаете, что я, если бы хотел, то с вами не справился бы?» – спросил Константин. «Но не справился же», — уела агента Анжела. «Ой, печалька какая!» — съехидничал в свою очередь Константин, вытаскивая руки из-за спины и аккуратно сматывая веревку. «Вам просто повезло, девушки. Сработал эффект неожиданности». Дамы вскочили, опрокидывая стулья. Анжела схватила с плиты сковородку». Дарья, повернувшись к Миле, спросила... «Как ты его связала?» «На бантик, что ли?» – съязвила Анжела. «Почему на бантик? Нормально связала?» – растерянно ответила Мила. «Нормально, нормально!» – засмеялся Константин. «Просто я в таких случаях обычно другой узел вяжу». «Ну и что дальше?» – спросила Дарья. «Дамы, вы успокойтесь. Почему вы мне не верите?» «А почему мы должны верить? А почему нет? Когда я вас обманывал?» «Так ты действительно агент национальной безопасности?» — спросила Мила. «Вообще-то это по-другому называется, но суть та же». «Ну и что ты тут делал у нас с этим тепловизором?» «Колись давай, раз уж мы тебя все равно вычислили», — сказали дамы, подбирая стулья и снова усаживаясь. Я здесь ищу пропавшего ученого. А вот вы что здесь делаете? Ученого? В голос изумились дамы. Поди еще тоже блондина. Переводя взгляд с Милы на Константина, истерично засмеялась Анжела. «Ха -ха, вы сговорились? Так, не понял. С этого места, пожалуйста, поподробнее. Вы его видели? Он жив? «Кто?» – спросила Дарья, хлопая глазами. «Нет, я это потому спрашиваю, что вы про труп говорили», – попытался объясниться Константин. «Да, был труп, но он ушел», – не стала спорить Мила. «Как ушел?» – опешил Константин. «А ты про кого спрашиваешь?» – уточнила Мила. «Про труп ученого или труп Тосика?» Если про тосика, то он ушел, а ученый как упал, так и лежит. — Где лежит? — В оранжевом бунгала, развела руками Дарья. — Где? — На морском побережье. — Да не волнуйся ты так, шериф разберется. — Ага, разберется он, — перебила Дарью Анжела. Этот тупой жена-ненавистник ничего дальше своего носа не видит. Мы же договорились, что убийцу найдет Эмилия. Какая Эмилия? Константин только успевал крутить головой, переводя растерянный взгляд с одной дамы на другую. Те ответили хором. Частный детектив. У меня такое ощущение, что либо у меня что-то с головой. Либо вы бредите, задумчиво сказал Константин. Нет, я все понимаю. Вам надо выспаться, отдохнуть. Ну, давайте все же сначала разберемся с этим вопросом. Это очень важно. Меня интересует профессор Вороновский. А вы про кого говорите? Точно, всплеснула руками Дарья. Мы же ему имя не придумали. Стоп. Константин поднял руки. «Вы сейчас говорите про профессора Вороновского?» «Нет, мы про того профессора, которого убили», — пояснила Мила. «А почему вы придумываете ему имя?» Опасливо косясь на Анжелу, которая так и не выпустила из рукского роду, вкрадчиво спросил Константин. «У него что, своего нет?» «Да мы его самого только придумали». И сразу убили. «А про имя как-то и не подумали», — задумчиво сказала Дарья и пояснила. «Мы детектив пишем». «Подождите. Так в лесу, когда мы с вами впервые встретились, вы разговаривали про своего выдуманного ученого?» — спросил Константин. «Ну да», — неуверенно ответила Дарья. «А вы подумали, что мы про вашего Вороновского?» «Ну да», — ответил со смехом Константин. «Да, мы тоже расхохотались», — Анжела сквозь смех спросила у Константина. «Так получается, ты к нам из-за Вороновского стал захаживать, а мы-то думали, и покосилась на Милу. Скажем так, я обрадовался возможности совместить приятное с полезным», — ответил Константин и тоже посмотрел на Милу. Мила смущенно потупила взор и порозовела. Дарья, забирая у Анжелы сковородку, сказала, «Вот и хорошо, что все выяснили». «Так, значит, у вас по соседству никакого ученого не прячут?» «Про ученого не знаю», — ответила Анжела. «Но что-то странное на соседской даче происходит» а что именно спросил константин в этот момент дарья поставила отобранную анжелу сковородку мимо плиты та с грохотом упала прерывая разговор ой все на сегодня хватит всяких вопросов ответов категорически заявила дарья надо поспать извините константин мы всю ночь не спали Константину ничего не оставалось, кроме как откланяться. Когда Дарья закрыла за ним дверь, Анжела спросила с ухмылкой. «А что это вдруг у тебя все из рук валится стало? А что мы про него знаем?» — ответила вопросом на вопрос Дарья. «Агент-то он, может, и агент. Только вот чей? Он ведь нам про себя ничего не рассказал» и от веревки избавился ловко. — А вот что он иллюзионист! — предположила Анжела, зевая, и направилась к лестнице на второй этаж. — Да хоть сам Каперфильд, отмахнулась Дарья, вслед за Анжелой, поднимаясь на второй этаж. Мила шла за ними молча.